Глава 13. Первое, что я сделал, подготовившись к бою, это забросил в рот две черные ягоды. Даже подумал взять третью, но это уже чревато гораздо более серьезными последствиями. Уже привычная горечь во рту, и затем пожар, разгорающийся в пищеводе и растекающийся по всему телу. «Схватить этого мальчишку!» — рыкнула Юмари, указывая на меня пальцем. Хон Винг и еще где-то десяток воинов тут же набросились на меня. Ну, спасибо. Теперь я мог точно сказать, кто именно подчинен, ведь только абсолютно преданные ей люди бросятся в бой без раздумий. Остальные же лишь растерянно оглядывались, ведь для них нужен был приказ непосредственного командира. В меня сходу прилетело две дистанционные техники, разметавшие палатку позади на мелкие куски. Я прыгнул, сделал кувырок в воздухе и пропустил атаку под собой. Первым передо мной оказался один из воинов Ордена, немолодой мужчина с бородой. Я ударил его в грудь ногой, отчего тот отлетел в сторону. «Схватите их!» — закричал Эдрид. «Но не убивайте!» И мне на помощь поспешили ученики школы. Это было удивительно приятно. Я так привык сражаться в одиночку, что совершенно забыл, Каково это, когда кто-то прикрывает спину? Более того, в схватку вступил и Мор, и напал он не на Абы кого, а на Юмари. Хотелось отругать его за самонадеянность, тем более что он использовал рукопашный стиль боя, а прикасаться к этой гадюке было смертельно опасно. Но было поздно кричать и предупреждать об этом. Мор врезал ей от души, аж воздух содрогнулся, и обдал присутствующих небольшим потоком ветра. Несмотря на всю вложенную в удар силу, женщина смогла его остановить рукой, но... Мор смог ее сдвинуть. Она оставила на земле две борозды длиной около полуметра. И это ей очень не понравилось. Кожа Хадвана стала металлически серой, глаза полыхали голубым огнем. Мор охнул, удивленно округлил глаза, и тут же отпрыгнул, но лишь для того, чтобы сразу прыгнуть вперед и ударить ногой сверху. Женщина вновь приняла удар на блок и даже поморщилась от того, что ее колени слегка прогнулись. Это же насколько мой хадванский друг силен, что тягается по силам своительницей, значительно превосходящей нас по ступеням. Мой меч Юмари остановила без труда, а ведь я в него еще и технику вложил. Как вы меня достали! Не смейте портить мою игру! зашипела она, и тут же вокруг нее появились алые призрачные змеи, каждая из которых была толщиной с мою руку. Мор, уходи! крикнул я, пытаясь пробиться через слуг Юмари. Но было поздно. Мор отскочил, но одна из змей вонзила зубы ему в бедро и оплелась вокруг ноги. Мой друг упал! а тем временем еще три призрачные гадюки уже спешили к нему. Еще несколько бросились в мою сторону, но у меня еще было время для маневра. «Нейт, ты не находишь? Что самое время использовать свой козырь?» «Козырь. Не хотелось бы, но Рю прав. Надо использовать возможность, пока она отвлеклась на Мора». Как раз в этот момент рядом со мной появился Эдрид и взял одного из противников на себя, давая мне те самые драгоценные секунды. Активация браслета, и в руке оказался арбалет. Вскинул его, прицелился. Юмари тем временем повернула голову в мою сторону, а у ее ног появились новые змеи, некоторые из которых уже начали оплетать ее, пытаясь создать доспех. Вполне может быть. Когда сражаешься с демоническим воином, никогда не знаешь. Какие техники он может использовать? Это мы привыкли к покрову духа и щиту духа. Но у демонических практиков все иначе. Там нет стандарта, которым должен владеть воин. Возможно, у Юмари даже нет техник барьеров в арсенале. Но раз она так сильна, то обязана чем-то это компенсировать. Я задержал дыхание и выстрелил. Арбалет сработал как нужно. Болт разогнался до огромной скорости. Воительница его заметила, но лишь злорадно ухмыльнулась. Как я и думал, барьером она не владела. Может, это компенсировали змеи и техники укрепления тела. Но это ей не помогло. Она попыталась поймать болт рукой, но тот пробил ей ладонь. Я надеялся на большее, но учитывая, что болт был непробивным, то это можно считать успехом. Да и сама Юмари оказалась в шоке от случившегося. Она шалела уставилась на торчащий из руки снаряд, и ее лицо перекосило от ярости и боли. Убейте его! Прикончите этого мальчишку! Но я только начал. Болт был необычным, а взрывным, и сработал он вот только сейчас. Кисть Юмари разорвала на куски, а ее саму. Едва не отбросила назад. Тем временем арбалет уже был готов выпустить второй болт. Сектантка уставилась на меня совсем иным взглядом. Теперь в нем читался страх. Мне же нужен был лишь один выстрел в голову или сердце пробивным болтом. Но второй выстрел мне сделать не дали. На меня набросился Хон Винг, и с неба словно ударила молния. Если бы я на миг замешкался... Меня бы просто поджарило. Ух, сильная техника! Тем временем вокруг уже вовсю кипел не то бой, не то драка. Ученики школы и некоторые из солдат, что поверили мне, пытались схватить своих подчиненных юмари-товарищей, а те, в свою очередь, дрались не на жизнь, а на смерть. Вокруг то и дело вспыхивали техники, создавая настоящий хаос. «Проклятие, Винг! Тебя одурманили!» Крикнул я ему, но Винг был словно одержим. В его глазах я не замечал блеска разума, а он, как дикий зверь, у которого одна цель — убить меня. Укол, и от его клинка в стороны разносятся молнии, наводящиеся на меня. Покров поглотил урон от них, но я ощутил урон меридиан, словно от срыва техники. Да и сам Покров разрушился. Видимо, это какая-то специализированная техника для пробития барьеров. И следом за первой, Винг тут же пустил вторую молнию. Три шаровые молнии устремились ко мне, а вернуть покров сейчас не выходило. Нужен был еще целый цикл прогонки энергии по меридианам, а это чуть больше двадцати ударов сердца. Я выпустил из руки арбалет, запустил его в пространственный карман, и выхватил первый попавшийся металлический предмет, что, по идее, должен был проводить электричество. Какая-то бракованная деталь от арбалета. И швырнул ее перед собой. Молнии повели себя именно так, как и предполагал. Притянулись к предмету, а сам я, перестав отступать, перешел в нападение. Первая стойка костяного палача. Удар тройного клинка. Я ударил по мечу Хона, Что есть силы, тот заблокировал удар, но сочетание техники и усиления от ягод позволили сломать его оружие. Зергул был намного лучше по качеству металла, чем любое оружие внешних витков. В конце концов, Юта тосковал его для Юл. Мой клинок слегка рассек ему броню, но до кожи не достал. Я вновь врезал воину в грудь ногой, отбрасывая от себя, и надеясь, что тот не встанет. А тем временем до меня добрались змеи. Я как-то выпустил их из поля зрения. Они были не очень быстрыми, когда нужно было преодолевать расстояние, но стремительными в атаке. Так и вышло. Стоило мне заметить их рядом, как они прыгнули с огромной скоростью. Крутанулся, рубанул, рассекая их надвое в полете. Еще одна подобралась тихо со стороны, отчего я ее чуть не пропустил. Вонзил зергул ей в основание черепа, отчего та тут же рассыпалась. Когда поднял голову, попытался найти Юмари, но обнаружил, что от воительницы и след простыл. «Рю! Куда она пошла?» — крикнул я дракону, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Тут царил такой хаос! Кажется, схватка только разрослась, и я даже не мог понять, причастна ли к этому женщина. Туда! «Она пошла туда!» Рю стремился прочь, и я поспешил за ним. Попутно отвесил пендаль одному из орденцев, что оказался на пути. Понятия не имею, находился ли он под воздействием чар, но он стоял на пути, и мне жуть как хотелось выплеснуть накопившийся гнев. По пути подхватил потерянный арбалет. И тут вновь появился Хон Винг, вот же настырный. Два удара молнии откуда-то сверху, заставили меня отпрыгнуть в сторону, а следом вновь шаровые. Я лишь раздраженно цокнул языком. Очень мешало то, что у меня сломана рука, и я толком не мог ей пошевелить даже под действием ягод. Но тут Хона свалил мор. Судя по всему, он смог разобраться с призрачной змеей и теперь пришел на помощь мне. «Догони ее! Я этого задержу!» «Спасибо!» — крикнул я и бросился бежать за Рю. И в этот момент меня нагнала Лей с кандалами. «Нейт, я нашла оковы!» «Уже не нужно! Эту суку надо прикончить! И срочно!» бросил ей. «Лучше взять живой!» Тут же появилась Игорона. «Мы должны знать, что задумал Горвей!» Я поморщился. «С такими неприятными противниками может быть куча проблем. Мы понятия не имеем, скольких она подчинила». И что если среди наших людей есть спящие агенты? Те, кто не выдаст себя, пока Юмари этого не захочет. Допросим и прикончим, — решил я. Мы не посадим ее в клетку. Лей это не очень понравилось. А вот Гаррона, судя по лицу, была только за. Тогда за мной. В погоню мы отправились втроем, оставляя бушующий лагерь позади. Юмари за это время успела очень далеко уйти, скорее всего, благодаря технике шагов, так что и нам нужно было спешить. Рю вел нас вперед через лес с поразительной легкостью, хоть я сам не видел впереди ни женщины, никаких-либо следов. Хотелось бы знать, как ему это удалось. В конце концов, у нас получилось нагнать Юмари. Впрочем, это скорее была заготовленная ловушка, которая сработала частично из-за того, что меня предупредил Рю, «Нейт, она словно что-то задумала!» И действительно, стоило нам подойти ближе, как на нас хлынул целый поток алых змей. Их было по меньшей мере несколько сотен. Видимо, она была быстрее, чем мы думали, и, зная, что по ее следу пойдут, готовилась. Лей первой же своей атакой послала перед собой огненную волну, испепеляющую змей. Гаррона... Использовала технику, схожую с той, что была у Винга, тоже электрическую, но гораздо более сильную. Обрушила свой молот на землю, и в стороны хлынули электрические разряды, выжигающие порождение демонической техники. — Она прячется за деревом, Нейт! Рю специально подлетел к дереву, а я поднял арбалет и выстрелил пробивным болтом. По ту сторону ствола послышался крик боли а мне в бедро вонзились змеиные зубы. Мысленно выругавшись, бросил арбалет и зергулом рассек змею. Они невосприимчивы к обычному воздействию, нужна была энергия. И я не мог просто приказать зергулу самому рубить их, нужно было держать его в руке и наполнять своей силой. — Ко мне! Быстрее! — крикнула Лей нам с гороной, создавая вокруг себя кольцо из пламени что должно было огородить нас от змей. Выбора не было, пришлось отступить в круг огня, пока змеи не окружили нас. Мы в один миг словно оказались посреди бурной алой реки. «Долго продержишься?» — спросил я Лей. На лбу у девушки уже проступал пот, а губы были сомкнуты в тонкую линию. Поддержка такой сильной оборонительной техники ей явно давалась с трудом. «Не очень». Я бы мог попробовать выстрелить в юмаре снова, но теперь дерево, за которым она пряталась, буквально облепили сотни змей, создавая плотную стену. Не уверен, что даже пробивной болт одолеет такое препятствие. Ах! Внезапно Горона припала на одно колено, морщась от боли. Эти твари похожи ядовиты! Она показала рану на ноге, и легко было заметить, как по коже расползаются алые венки. Допомнившись, я глянул на свою рану, ведь меня тоже покусали, и увидел похожий результат, но в несколько раз слабее. «Почему?» — ответ напрашивался сам собой. «Они отравляют тебя демонической энергией, возможно, стихией яда. Купируй это своей собственной и не позволяй ей проникнуть к сердцу». Горона кивнула, а лицо Лей тем временем стало еще более напряженным. «Найт!» круг огня сужается если вы срочно что нибудь не сделаете забормотал рю знаю огрызнулся я думая что делать я попробую ее достать это слишком опасно воскликнула Гаррона. — выхода нет я взял улей оковы и закинул их на плечо арбалет отправился в пространственный карман, а сам я вооружился зергулом насчет три открой мне проход сказал я На что и кивнуло. Раз, два, три. Пламя впереди погасло, и я рванул вперед. Янтарная техника демонического меча. Рассечение. Вперед меня рванули три алых волны энергии, разрывающие всех змей на пути, и одновременно с этим я ощутил сильный урон по меридианам. Эта техника слишком высокого уровня. Для ее полноценного использования — Мне не хватало нескольких узлов, но это было неважно. Я сумел оказаться рядом с деревом. Юмари выглядела скверно. Болт достиг цели и пробил женщине с живот, и когда я появился рядом с ней, она испугалась. Янтарная техника демонического меча — рассечение. Змеи немедленно рванули вверх, закрывая хозяйку стеной. Но я все равно сумел пробиться. Тем временем нас разделяло всего метра два. Рванул вперед. Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Юмари зашипела, словно змея, и единственной целой рукой отвела удар в сторону. Вот что значит разница в возвышении. Попробуй провернуть такое я, мне бы руку оторвало. Но я предполагал, что так будет, и в момент, когда она отводила удар, отпустил рукоять Зергула, Сдернула оковы с плеча и, сделав оборот вокруг себя, нацепил кандалы на ее руку. «Нет!» — закричала она, а в следующий миг змеи вокруг нас исчезли, словно их и не было. Она тут же попыталась содрать себя их культей и зубами, что выглядело тупо и отчаянно. И, разумеется, ничего из этого не вышло. Ну и в довершение я подошел и просто врезал этой дряни в лицо кулаком, что есть силы, отчего она рухнула на землю и потеряла сознание. Парой ударов сердца спустя я тоже упал на колени и облегченно вздохнул. Все закончилось. По крайней мере, пока.